зашипела, распадаясь форма, а Андрей в изнеможении откинулся на подушке, досадливо произнеся. Нет, не получается. Чешлин успокаивающе улыбнулась. Не волнуйся, все нормально, у тебя все получится, ты очень быстро продвигаешься. «Конечно, автоматизм действий тебе еще отрабатывать и отрабатывать, но скажи мне, кто раньше, что я буду учить формировать шестиуровневые структуры человека, овладевшего Хасса только пару блоев назад, я бы долго смеялась и крутила пальцем у виска. Так что передохни Орм и попробуй еще раз». Сам же сказал мне эту забавную фразу «если долго мучиться, что-нибудь получится». И она негромко, но чарующе рассмеялась. Андрей виновато вздохнул. на они помирились через три ски после того, как, ну, как мы с профессором удалось стабилизировать его каналы. Первые ски, после этого землянин провалялся на брошенном на пол матрасе в дальней кладовке, напрочь игнорируя как тренировки, так и свои обязанности уборщика. А вечером этих первых ски к нему в кладовку вошел Бандадели. Андрей окинул его безразличным взглядом и отвернулся. Профессор некоторое время постоял, вглядываясь в Андрея, а затем присел на корточки и положил свою ладонь ему на лоб. Так, как когда-то в детстве, когда он заболевал, это делала мама. Андрей почувствовал, как у него задрожали губы, но сумел таки перестелить себя и тихо спросить. «Почему?» «Почему так?» – переспросил Бандадели и, не дождавшись ответа от Андрея, который отчаянно сражался с душившими его слезами, ответил. «Потому что после того, как по окончании первого курса у тебя началась самостоятельная деградация каналов, я понял, что никаким внешним воздействием на тебя стабилизировать их не удастся». И что бы я ни делал, какую бы аппаратуру ни использовал, все будет бесполезно. Пока... Он сделал паузу, а затем очень тихо закончил. Пока ты не сможешь помочь себе сам. И тогда вы пригласили эту, вскинулся Андрей. И тогда я пригласил лучшего врача в той области, в которой только у нас и имелся какой-то шанс. Жестко оборвал его возмущенную речь профессор, а затем продолжил заметно более мягче. «Пойми, Тишлин – великолепный, я бы даже сказал, гениальный врач. Но вместо инструментов и приборов она использует эмоции. Именно они являются ее тончайшим лазерным скальпелем, с помощью которого она спасает пациента». Но в этой области... хирургии. Да, именно хирургии, ибо я отказываюсь именовать это как-то иначе. Врачам пока так и не удалось найти никакого обезболивающего. Поэтому тебе сейчас так тяжело и так больно. Ну уж извини, не поверю, что тяжелее, чем пациентам, врачей на заре медицины, когда та же ампутация проводилась наживую и без всякого обезболивания. «Да как вы не понимаете! Физическая боль — это физическая боль, а здесь...» «А здесь, твою мать, затронуты чувства!» — саркастически воскликнул профессор. «Ах, как это все низко, подло и бесчеловечно!» «Нет, вот почему, когда человек сталкивается с обманом в области разума, он переносит это куда более спокойно, чем то же самое, но в области чувств?» Может, все дело в том, что разум мы как-то научились контролировать, а с чувствами все обстоит, как у слепого щенка, которого бросили в воду, куда вынесет, там и окажемся, если сами по себе не утонем. Андрей сел на матрасе и зло уставился на бандадели. Но ведь чувство собственного достоинства и любовь это же, это же самое главное в жизни, а она. Профессор покачал головой. То есть, любовь важнее совести? Это, это совершенно другое дело. Хм, хорошо. Но как ты считаешь, любовь важнее долга? Да перед кем? Перед твоими родителями, перед твоим ребенком, перед теми, кто вручил тебе свое доверие или кого ты сам определил достойными его. Их может быть очень много. Подумай, и сам найдешь очень многих. Любовь важнее их всех? «Я вырос без отца!» – огрызнулся Андрей. «Прости». Профессор наклонил голову, а затем поинтересовался. «Как он умер?» «Жив еще, сволочь!» – зло отозвался Андрей. «Бросил нас с матерью, когда мне было два года. Нашел себе молодую суку и...» «А ее он тоже бросил?» «Нет, сволочь, до сих пор с этой!» «То есть...» он решил, что любовь важнее долгой совести, уточнил профессор. Ведь так получается. И в чем же он тогда не прав, коль ты до сих пор на него злишься? Андрей скрипнул зубами. И вот ведь, блин, оказывается, просто провозгласить известную всем и даже можно сказать избитую истину очень легко, а вот соотнести ее с реальной жизнью И убей бог, если не так же обстоит дело со всеми избитыми истинами, всякими там «помогайте талантам», «бездарности сами пробьются» или «ни одна война в мире не стоит слезинки ребенка». Звучит красиво, а никакого отношения к жизни не имеет. Ну, а теперь давай рассмотрим альтернативу. Если бы нам не удалось стабилизировать тебе каналы, но зато ты и не прошел бы через эти две эмоциональные волны, из которых первая была вызвана унижением, а вторая полыхнувшей во всю ширь страстью, для тебя было бы лучше. Андрей молчал. Ну же, найденыш, ответь мне. «Скажи мне, что я ошибся! Выкрикни мне в лицо, что я подлец и просто не имею права считаться врачом!» Зло прорычал ему в лицо профессор. Землянин несколько секунд сверлил лицо Бандадели злым взглядом, а потом отвернулся и тихо произнес. «Нет». «Что нет?» «Вы не ошиблись, профессор, и...» И я благодарен вам и врачу Тишлин за все, что вы для меня сделали. Бандадели довольно долго молча смотрел на Андрея, а затем встал и сухо произнес. Завтра с утра быть в тренировочном покое. И не забывай о своих обязанностях уборщика. Кормить тебя бесплатно я не собираюсь. А затем развернулся и шагнул к выходу. И уже в дверях добавил. Кстати, я рекомендую тебе обратиться к врачу Тишлин с просьбой об индивидуальном курсе оперирования многоуровневыми структурами ХАСа, ибо я не знаю никого, кто умел бы это делать лучше нее, а я, можешь мне поверить, знаю очень и очень многих.